Глава двадцать пятая. Макар Лавров родился и воспитывался в семье учителей. Возможно, этим и объясняется его проницательность и здравомыслие в некоторых случаях. Правда, интеллигентом как-то не стал. Не до того было, когда на дворе лихие 90-е, а молодой парень пытается связать концы с концами, совершенно не до культуры – Родители быстро покинули его, оставив в наследство лишь однокомнатную квартиру. Но Макар не растерялся. Его врожденная смелость, чуйка и способность рассчитывать все наперед помогли быстро выбраться из нищеты. Лавров оказался настолько пробивным, что уже восемнадцать лет заимел уважение среди мелких воишек и бродяг. Из них, собственно, и сколотил небольшую шайку – которую через пять лет обходили стороной даже старшие. В общем-то, Макар был из тех, кого никогда не беспокоили ни совесть, ни страх, ни сочувствие. Жестокость – еще одна черта, благодаря которой он смог выжить. Он шел напролом, брал все, чего хотелось, ни разу не отступился от своей цели и не спасовал ни перед одним противником – Разумеется, все рассказывать о Лавре Пахом не стал. Ни к чему это девчонке. Она уже и сама видела, на что способен Макар. Вернее, его темная сторона, которая проявилась впервые еще 15 лет назад. Именно тогда их троих, Пахома, Лавра и Шустрова, пытали в грязном подвале. До того случая парни знали о существовании друг друга. Но лично знакомы не были. Каждый шел своей дорогой, не цепляя интереса друг друга. Все трое с неуемными амбициями, желанием выгрызть свое место под солнцем. Вот и нарвались не на тех. Ту ночь каждый из них запомнил до конца жизни. Для молодых парней яростные пытки — настоящие пытки. Это очень жестоко. Шустрый не выдержал, сдал место хрона общака своей группировки. А вот Макар и Геннадий держались до последнего. В итоге Шустрый был убит, а Лавров каким-то чудом смог выбраться из цепей, которыми ребята были прикованы к потолку, как куски мяса. Макар освободился, но не убежал, как ожидалось. Разбив единственный источник света – Он голыми руками передушил всех бандитов. По одному. В темноте слышались лишь хрипы и падение тел. А Пахом, закрыв глаза, впервые в жизни молился, прощаясь с жизнью. Когда чиркнула спичка, а перед Геннадием появилось окровавленное лицо Макара, он понял — спасены. В ту ночь парни поклялись на крови, «Стали братьями навеки!» Мелкая взирала на Пахома широко открытыми глазами, и, казалось, ее мозг завис. «Да, это тебе не в куклы играть, хотя вряд ли она играла в них. Пахом хорошо помнил дед-дом: там дети взрослеют рано». «Ладно, я пойду, у меня дел еще куча, а ты доедай!» И чтобы из палаты ни шагу. Охрана за дверью. Что-то понадобится, скажешь им. Как-то муторно Геннадию стало. откровенничался перед девкой, как школьник, блин. А ты вечером зайдешь?» Послышался робкий голос за спиной. Пахом замер у двери. «Зайду и надену тебе на голову тарелку с кашей, если не будешь есть». Слонялась по палате из угла в угол, день за днем, не зная, чем себя занять. Не могла ни на минуту отвлечься от мысли о Макаре. После того, как Пахомс не зашел и рассказал мне о Лаврове, мне почему-то начало казаться, что я его знаю. Если не всю жизнь, то достаточно давно. Этот человек дорог мне, и, каким бы он ни был, я хотела быть с ним». Хотела видеть его живым и здоровым, а не прикованным к постели. Для себя решила, что больше не стану объявлять голодовки и восстановлю здоровье, потому что я нужна Макару. Я должна держать его здесь, со мной, держать изо всех сил, чтобы даже не вздумал уйти, оставить меня одну. Иногда выглядывала в коридор, встречалась взглядом с тучным охранником и заходила обратно. Сбежать больше не пыталась, тем более, что это не имеет смысла. Геннадий же перестал на меня орать, и его желание придушить меня стало не таким явным. В любом случае, на данный момент пахом у меня единственный союзник. Глупо было бы продолжать эту бессмысленную войну и провоцировать его, Раз уж он не вышвырнул меня и не оставил одну, когда с Макаром случилось несчастье, значит, я вполне могу называть его своим другом. Хоть и не совсем дружеские у нас отношения были, но достаточно и этого. Макар оставался неподвижным, и мне уже казалось, что тогда, когда он пошевелил пальцами, со мной случилась галлюцинация. Хотелось бы верить в обратное, но... Иногда ко мне наведывался Степан Иванович. Единственная радость за последние дни. Он читал мне книжку, как в детстве, а я засыпала под его тихий, добрый голос. А во сне приходил Макар. Опять целовал меня, горячо и страстно, как только он умеет. Сводил с ума обещаниями и рассказами о нашем будущем. Я смеялась и радовалась, а когда он снова уходил, просыпалась со слезами и криками. Он мучил меня по ночам, заставляя биться в конвульсиях боли, а я приходила к нему утром и до вечера рассказывала, как хочу родить ему ребёночка. Иногда его сердцебиение учащалось, и я, прижав руки к груди и не смея вздохнуть, ждала. Ждала, что он очнется. Но этого не происходило. И новая волна отчаяния затапливала меня с головой. Шла вторая неделя. Меня уже выписали, но, разумеется, уходить из больницы я не хотела, и Пахому пришлось уговорить врача оставить меня в палате, мотивируя свою помощь тем, что ему удобнее, если мы с Макаром рядом – Геннадий сделал еще один шаг навстречу мне. И еще один день, который я не забуду, наверное, никогда. В тот день все валилось из рук, и я была какая-то растерянная. В груди что-то покалывало, словно от волнения, а руки тряслись мелкой дрожью. До мурашек по коже эти воспоминания. Иногда оглядываюсь назад и не могу поверить, что все это я смогла перенести. Равнодушно перелистывая страницы журнала, я, как обычно, сидела у постели Макара, иногда поглядывая на бегущую строку кардиограммы. Вот такое вот развлечение. Неожиданно датчики сбились, и я в ужасе застыла. Линия кардиограммы истерически запрыгала, а руки Макара сжались в кулаки. Вскрикнув, бросилась к двери, чтобы позвать на помощь, но на полпути остановилась. Было страшно так, что ноги подкашивались. Однако я нашла в себе силы повернуться и взглянуть на него. Затуманенный взгляд Макара был направлен на меня, и теплая улыбка на его устах была предназначена мне.